Глава 12. Царь Федор Алексеевич Два царствования первых государей Романова дома были периодом господства приказного Люда, расширения письмоводства, бессилия закона, пустосвятства, повсеместного обдирательства работящего народа, всеобщего обмана, побегов, разбоев и бунтов. Самодержавная власть была, на самом деле, малосамодержавная. Все исходило от бояр и дьяков, ставших во главе управления и в приближении к царю. Царь часто делал в угоду другим то, чего не хотел, чем о б ъ я с н я е т с то явление, что при государях, несомненно, честных и добродушных, народ вовсе не благоденствовал. Ещё менее можно было ожидать действительной силы от особо н о с и в ш и й титул самодержавного государя по смерти Алексея Михайловича. Старший сын его, Фёдор, мальчик 14 лет, был уже поражён неизлечимую болезнью и едва мог ходить. Само собой разумеется, что власть была у него в руках только по имени. В царской семье господствовал раздор. Шестеро сестер нового государя ненавидели мачеху Наталью Кирилловну. С ними заодно были и тетки, старые девы, дочери царя Михаила. Около них, естественно, собрался кружок бояр. Ненависть к Наталье Кирилловне распространялась на родственников и на сторонников последней. Прежде всех и более всех должен был потерпеть Артамон Сергеевич Матвеев как воспитатель царицы Натальи и самый сильный человек в последние годы прошлого царствования. Его главными врагами, кроме царевин, в особенности Софии, самые видные по уму и силе характера и женщин, окружавших царевин, были Милославские. родственники царя с материнской стороны, из которых главный был боярин Иван Михайлович Милославский, злобившийся на Матвеева за то, что Артамон Сергеевич обличал перед царем его злоупотребление и довел до того, что царь удалил его в Астрахань на воеводство. С Милославскими заодно был сильный боярин оружничий Богдан Матвеевич Хитрово. И у этого человека ненависть к Матвееву возникла от того, что последний указывал как хитрово, начальствуя приказом Большого дворца, вместе с своим племянником Александром, обогащался незаконным образом насчет дворцовых имений, похищал в свою пользу находившиеся у него в заведовании дворцовые запасы и брал взятки с дворцовых подрядчиков. Царь Алексей Михайлович был такой человек, что, открывая ему правду насчет бояр, Матвеев не мог подвергнуть виновных достойному наказанию, а только подготовил себе непримиримых врагов на будущее время. У Хитрово была родственница, боярыня Анна Петровна. Она славилась своим постничеством, но была женщина злая и хитрая. Она действовала на слабого и больного царя вместе с царевнами и вооружала его против Матвеева. Сверх того врагом Матвеева был окольничий Василий Волынский, поставленный в посольский приказ. Человек малограмотный, но богатый, щеголявший хлебосольством и роскошью. Созывая к себе на перы вельмож, Он всеми силами старался восстановить их против Матвеева. Наконец, могущественные бояре — князь Юрий т о л г о р у к и государев дядька ф ё д о р ф ё д о р о в и ч Куракин, Родион Стрешнев также были нерасположены к Матвееву. Гонение на Матвеева началось с того, что по жалобе датского резидента Монса Гея, будто Матвеев не заплатил ему 500 рублей за вино, Матвеева 4 июля 1676 года удалили от посольского приказа и объявили ему, что он должен ехать в Верхотурье воеводою. Но это был только один предлог. Матвеев, доехавший до Лаишева, получил приказание там остаться. И здесь начался ряд придирок к нему. Сперва потребовали от него какую-то книгу, Лечебник, писанный цифрами, которого у него не оказалось. В конце декабря сделали у него обыск и привезли за караулом в Казань. Его обвиняли в том, что, заведуя государевую а п т е к о й и подавая царю лекарства, он не допивал после царя остатков лекарства. Лекарь Давид Берлов доносил на него, что он вместе с другим доктором по имени Стефаном и с переводчиком, С пофари читал черную книгу и призывал нечистых духов. Его донос подтверждал под пыткою холоп Матвеева, карлик Захарка, и показывал, что он сам видел, как по призыву Матвеева в комнату приходили нечистые духи, и Матвеев с досады, что карлик видел эту тайну, прибил его. 11 июня 1677 года Боярин Иван Богданович Милославский, призвавший Матвеева с сыном в съезжую избу, объявил ему, что царь приказал лишить его боярства, отписать все поместья е г о о т ч и н ы к дворцовым селам, отпустить на волю всех его людей и людей его сына и сослать Артамона Сергеевича вместе с сыном в Пустозерск. Вслед за тем отправлены были в ссылку двое братьев царицы Натальи Кирилловны, и в а н и а ф а н а с и й Нарышкины. Первого обвинили в том, что он говорил человеку по фамилии Орлу такие двусмысленные речи. «Ты орел старый, а молодой орел на заводе л е т а ю т Убей его и с п е щ а л и так увидишь милость царицы Натальи Кирилловны». эти слова были объяснены так будто они относились к царю нарышкина присудили бить кнутом жечь огнем рвать клещами и казнить смертью но царь заменил это наказание вечную с с ы л к о ю в ряжск в первые годы своего царствования федор алексеевич находился в руках бояр врагов матвеева наталья кириллна с сыном жила в удалении в селе Преображенском и находилась постоянно под страхом и в загоне. В церковных делах самовольно управлял всем патриарх Иоаким, и царь не в силах был воспрепятствовать ему притеснять н и з л о ж е н н о г о Никона и отправить в ссылку царского духовника Савинова. Патриарх Иоаким заметил, что этот близкий к о с о б е царя человек – Настроивает молодого государя против патриарха. Созвал собор, обвинил Савинова в безнравственных поступках, и Савинов был сослан в к о ж е й е з е р с к и й монастырь. Царь должен был покориться. Политика Москвы в первых годах Федорова царствования обращалась главным образом на малороссийские дела. которые впутали московское государство в неприязненные отношения к Турции. ч е г и р и н с к и е походы, страх, внушаемый ожиданием нападения хана в 1679 году, требовали напряженных мер, отзывавшихся тягостно на народе. Целые три года все вотчины были обложены особым налогом по полтине с двора на военные издержки. с л у ж и л ы е люди не только сами должны были быть готовы на службу, но и их и родственники и свойственники, а с каждых пяти дворов и их имений они должны были поставлять по одному конному человеку. На юго-востоке происходили столкновения с кочевыми народами. Еще сначала царствования а л е к с е я Михайлович а калмыки под начальством своих тайшей, то делали набеги на русские области, то отдавались под власть русского государя и помогали России против крымских татар. В 1677 году вспыхнула ссора между калмыками и донскими казаками. Правительство приняло сторону калмыков и запрещало казакам беспокоить их. Тогда главный калмыцкий тайша или хан Аюка с другими подначальными ему тайшами под Астраханью дал русскому царю шертную грамоту, по которой обещался от имени всех калмыков находиться навсегда в подданстве московского государя и воевать против его недругов. Но такие договоры не могли иметь надолго силы. Донские казаки не слушали правительства и нападали на калмыков. отговариваясь тем, что калмыки первые нападали на казачьи городки, брали в плен людей, угоняли скот. Калмыки с своей стороны представляли, что мир нарушен казаками, царскими людьми, а потому и шердь, данная царю, уже потеряла силу, и отказывались служить царю. Аюка стал переговариваться и дружить с крымским ханом, а его подчиненные нападали на русские поселения. Пределы Западной Сибири беспокоили башкиры, а далее около Томска делали набеги киргизы. В Восточной Сибири возмутились якуты и тунгусы, платившие ясак, выведенные из терпения грабительствами и насилиями воевод и служилых людей, но были у к р о щ е н ы В внутренних делах сначала происходило мало нового, подтверждались или расширялись распоряжения предыдущего царствования. Так, между прочим, издано было несколько распоряжений относительно вотчин, запрещено было давать вотчины и поместья церквам в 1671 году. Еще до ссылки Матвеева расширена была привилегия, д а н н ы е при Алексее м и х а й л о и ч е Серебряных дел мастеру Нажевникову, на искание серебряной, золотой и медной руды. Нажевников с товарищами несколько лет уже скитался по северным краям и не нашел руды. Теперь ему дозволено было искать руду, дорогие камни и всякие ископаемые богатства на Волге, Каме и Оке. Видно, что правительство очень занимало мысль отыскания металлов. Нелишним считаем также упомянуть о подтверждении указа царя Алексея Михайловича, чтобы не посылать в Москву рыбу, меньше указанной меры, а мелкую недорослую рыбу велено бросать обратно в реку, чтобы не п е р е в е с т и за воду. Распоряжение это замечательно тем, что показывает заботливость правительства о сбережении рыбы важной отрасли хозяйства. в народе не утихало волнение, возбужденное расколом. Напротив, все более и более принимало широкий размер и мрачный характер. Фанатики заводили пустыни, завлекали туда толпы народа, поучали его не ходить в церковь, не креститься тремя перстами, толковали, что приближаются последние времена, наступает царство Антихриста, Скоро затем мир сей постигнет конец, и теперь благочестивым христианам ничего не остается, как отрекаться от всех прелестей мира и добровольно идти на страдания за истинную веру. Такие пустыни появлялись во многих местах на севере, на Дону, но особенно в Сибири. Воеводы посылали разгонять их, но фанатики сами сожигались, не допуская к себе гонителей, и в этом случае оправдывали себя примером мучеников, особенно святой Манефы, которая сожглась, чтобы не поклониться идолам. В Тобольском уезде, например, Чернец Данила с единомышленниками завел пустынь, куда набралось до трехсот душ обоего пола. Две черницы и две девки всенародно бесновались, бились о землю, кричали, что видят пресвятую Богородицу, которая повелевает им убеждать людей, чтобы не крестились тремя перстами, не ходили в церковь, не поклонялись ч е т ы р е х к о н е ч н о м у кресту, который есть н е что иное, как антихристова печать. Данила всех приходящих, и старых и малых, пострегал на монашество и убеждал не допускать к себе ратных людей. но самим предать себя сожжению. С этой целью они заранее приготовили смолы, пеньки, бересту, и, услышавшие, что тобольские воеводы послал против них отряд, сожглись в своих избах. Их пример увлек других к такому же изуверскому подвигу. В 1679 году царь Федор Алексеевич, уже достигший 17-летнего возраста, приблизил к себе двух любимцев — и в а н Максимовича Языкова и Алексея Тимофеевича Лихачева. Это были люди ловкие, способные и, сколько можно заключить по известным нам событиям, добросовестные. Языков был назначен п о с т е л ь н и ч ь е м молодой царь воспитанный семеном полоцким был любознателен посещал типографию типографскую школу любил читать и поддавался мысли своего учителя семиона образовать высшее училище в москве. мало помалу становится заметнее усиление правительственной деятельности издан ряд распоряжений прекращавших злоупотребление и запутанность в делах по владению вотчинами и поместьями. Так, например, вошло в обычай, что владелец вотчины продавал или передавал другому, родственнику или же чужому по крови, после себя свое имение, с условием, чтобы тот содержал его вдову и детей или родственников, обыкновенно лиц женского пола, например, дочерей или племянниц. Получивший вотчину, обязан был выдавать замуж таких девиц, как бы родных сестер своих. Но такие условия не исполнялись, и по этому поводу состоялся закон отбирать такие вотчины, если владелец не исполнит условия, на котором получил вотчину, и отдавать их прямым обойденным наследникам. Бывали еще такие злоупотребления. Мужья насилиями и побоями принуждали жен своих продавать и закладывать их собственные вотчины. полученные в приданное при выходе замуж. Постановлено было не записывать в поместном приказе, как делалось до того времени таких актов, которые совершались мужьями от имени жен без их добровольного согласия. Ограждены были также вдовы и дочери, получившие после мужьев и отцов прожиточные имения, которые у них нередко отнимали наследники. В это время вообще заметно желание, чтобы водчины не выходили из рода владельцев, и потому запрещалось впредь отдавать по-духовным водчины мимо прямых наследников, а также и дарить их в чужие руки. Сами поместья подчинялись тому же родовому началу. Было постановлено, чтобы в ы м о р о ч н ы е поместья давались только родственникам. хотя бы и дальним прежних владельцев. Родственник имел право законно искать возвращение себе поместьев, поступивших в чужой род. Таким образом, поместное право почти исчезало и переходило в в отчинное. Сын считал себя в праве просить правительства дать ему поместье или какую-нибудь награду, следовавшую его отцу за службу, если отец не успел ее получить. В ноябре того же 1679 года уничтожилось некогда важное звание губных старост и целовальников. Повсеместно велено было сломать губные избы, и все уголовные дела передавались ведению воевод. Вместе с тем уничтожались разные мелкие подати на содержание губных изб, тюрем, сторожей, палачей, издержка на бумагу, чернила, дрова и прочее. Тогда же были уничтожены особые сыщики, присылаемые из Москвы по уголовным делам, сборщики, также приезжавшие из Москвы, горододельцы и приказчики разных наименований — я м с к и е пушкарские, засечные, осадные, ужитниц, головы и прочее. Все их обязанности сосредоточивались в руках воевод. Правительство, вероятно, имело целью упростить управление и избавить народ от содержания многих должностных лиц. В марте 1680 года предпринято было межевание вотчинных и помещичьих земель, важное предприятие, которое вызывалось желанием прекратить споры по поводу рубежей, доходившие очень часто до драк между крестьянами, споривших сторон а иногда и до смертоубийства. Всем помещикам и вотчинникам предписано объявить о числе имеющихся у них крестьянских дворов. Относительно самих крестьян не было сделано важных изменений в законодательстве. Но из дел того времени видно, что крестьяне почти уже окончательно сравнялись с холопами по своему положению, хотя все-таки юридически отличались от последних тем, что в крестьяне поступали по судной, а в холопы — по кабальной записи. Тем не менее, владелец не только брал своих крестьян в дворовые, но даже бывали случаи, когда продавал вотчинных крестьян без земли. Летом 1680 года царь Федор Алексеевич увидел на крестном ходе д е в и ц к о т о р ы е ему понравилась. Он поручил Языкову узнать, кто она, и Языков сообщил ему, что она дочь Семена Федоровича Грушецкого по имени Агафья. Царь, не нарушая дедовских обычаев, приказал созвать толпу девиц и выбрал из них Агафью. Боярин Милославский пытался расстроить этот брак, чернил царскую невесту, но не достиг цели и сам потерял влияние при дворе. 18 июля 1680 года царь сочетался с нею браком. Новая царица была незнатного рода и, как говорят по происхождению, полька. При дворе московском стали входить польские обычаи, начали носить кунтуши, стричь волосы по-польски и учиться польскому языку. Сам царь, воспитанный Семеном Сетияновичем, знал по-польски и читал польские книги. Языков после царского брака получил сан Окольничьего, а Лихачев заступил его место в звании Постельничьего. Кроме того, приблизился к царю молодой князь Василий Васильевич Голицын, впоследствии игравший важнейшую роль в московском государстве. Заключенный в это время мир с Турцией и Крымом, хотя и не был блистателен, но по крайней мере облегчал народ от тех усилий, которых требовала продолжительная война, и потому был принят с большой радостью. Правительство обратилось к внутренним распоряжениям, преобразованием, которые показывают уже некоторое смягчение нравов. Так еще в 1679 году был составлен, но потом повторен в 1680 и, вероятно, приведен в исполнение, закон, прекращавший варварские казни отсечения рук и ног и заменявший их ссылкою в Сибирь. В некоторых случаях п о з о р н ы е н а к а з а н и я кнутом заменялось п е н и ю как, например, за порчу межевых знаков и за корчемство, в ч е л о б и т н ы х подаваемых царю, запрещалось раболепное выражение, чтобы царь умилосердился как бог, запрещалось простым людям при встрече с боярами вставать с лошадей и кланяться в землю. Для распространения христианства Между Магометанами в мае 1681 года постановлено было отобрать крестьян христианской веры от татарских мурс, но оставлять им по-прежнему власть над ними, если они примут христианство, д да о сверх того положено поощрять принимавших крещение и н а р о д ц е в деньгами. м е ж и в а н и е земель, предпринятое в прошлом году, не только не достигала цели прекращения драк по поводу границ владений, но еще усиливала их, потому что пока оно еще не было окончено, то возбуждало новые вопросы о границах. До правительства доходили слухи о бесчинствах, которые делали вотчинники и помещики, о нападении их друг на друга и убийствах.